Глава 52. Нерон. Актеры. Меня окружали актеры. Они носили маски, такие же непроницаемые, как в театре, только эти были из плоти. Они улыбались и радостно меня приветствовали, выражали свое уважение, но мог ли я им доверять? Они действительно поверили, что моя мать представляла для меня серьезную угрозу, от которой я чудесным образом спасся. Хватит об этом, Нерон, хватит. Так подкрадывается безумие, надо взять себя в руки. Дни были терпимыми, а вот ночи. Призрак матери приходил ко мне во сне, преследовал меня с жуткими воплями и пронзительным визгом. Этому надо было положить конец, Нерон. Если уж она покушается на мои сны, как когда-то покусилась на тело, надо отказаться от сна и работать. Я садился за стол и работал, пока все спали, а тишину нарушали лишь стрекотание цикад и уханье совы. Свет разгонял сны и дарил мне благословенный покой и в своем полном уединении я нашел спасение, начал собираться с мыслями и делать первые наброски эпической поэмы о Троянской войне, которую задумал написать уже очень давно. Искусство. Искусство было порталом, пройдя через который я оставлял позади всю мерзость и уродство. Описание древних ужасов служило противоядием от ужасов настоящего. Долгое ожидание или я там прятался, в Неаполе, спасло меня от летней римской жары, и теперь в сентябре погода была приятной, небо ясным, а ветер прохладным и освежающим. Я должен снова показываться на публике, должен начинать править по-настоящему. И пришло время первого бритья бороды. Увы, она не была рыжей, как у Барба. А это крайне важный ритуал в жизни любого римлянина. Примечание. Бритье имело ритуальный характер. После первого бритья волосы с бороды сохраняли и преподносили богам. «До меня ни один император не праздновал это событие вместе со своим народом». «И что ты задумал?» — поинтересовался Сенека, опустив почтительное цезарь. Бур, сидевший рядом с Сенекой на скамье в моем кабинете, хмуро на меня глянул. Если они думали, что мои планы будут невнятные и расплывчаты, их ждало разочарование. Долгими темными ночами у меня было время все обдумать. Великое и доступное для всех празднество, в цирке и во всех театрах. Выступать будут все, и сенаторы, и всадники, а также их жены. Примечание. Всадники. Одно из привилегированных сословий Рима. «Я тоже выступлю. Будут дрессированные слоны, изысканные прохладительные напитки в цезаревых садах». Бур выпрямился, не зная, как у него это получилось, потому что он и до этого сидел с прямой спиной. «Ты будешь выступать?» «Да, я много тренировался и думаю, что готов». «И матери, которая стыдилась моего увлечения искусством, больше нет. Теперь я свободен. «Со всем уважением, но подобное неприличествует императору», — сказал Синека. «Это плохо скажется на отношении народа к твоему статусу. Император спонсирует, император наблюдает, но император не принимает участия. Я намерен не только провести зрелище, но и появиться на сцене». «Никогда!» — воскликнул Бур. «Это недопустимо!» «И буду не один. Выступать и соревноваться будут все. Пусть римляне покажут себя с этой стороны. Я дарую им эту возможность». «Я думаю...» — снисходительно улыбнулся Сенека. «Они бы предпочли щедрые дары, которыми ты осыпал их в прошлом. Деньги, драгоценные камни, лошадей. Одно не исключает другого». Мои советники устало переглянулись. Сенека собрался что-то сказать, но я его опередил. «Вы что, не понимаете?» — я вскочил с места. «Я спасен и не могу экономить на благодарности за божественное спасение». Но они-то знали природу моего спасения. Они видели, как я провожал с миссией Аникета. Видели, как намеренно уронил свой кинжал к ногам посланника матери и участвовали в составлении письма Сенату. «Может, будет лучше не напоминать об этом народу и оставить все как есть?» — предложил Бур. «Нет, это означало бы стыд и вину, от которых я хотел избавиться. Отвага и решимость — лучший путь». Я снова сел в кресло и уставился на своих советников. «Хорошо», — сказал Сенека. «Но, возможно, если тебя не волнуют расходы, было бы разумно устроить два разделенных празднества». Первое можно назвать «большими играми» и посвятить их бессмертию и бесконечности империи. Ты мог бы их возглавить и наблюдать за выступлениями граждан Рима, любоваться дрессированными слонами, а после устроить празднование в честь первого бритья бороды. Эти игры мы бы назвали «ювеналиями», играми молодости и стали бы их проводить в частных домах и садах. Посетить их можно было бы только по специальному приглашению. В конце концов, увидеть императора на сцене – большая привилегия и весьма ожидаемое событие. Так ты удовлетворишь пожелания как простого народа, так и элиты, которая ценит частные празднества и жаждет принять в них участие. Сенека откинулся на спинку скамьи, он был уже далеко не молод и явно выдохся после своей презентации, но надо признать, ум его по-прежнему был острым, если он так быстро все это придумал. «У твоего плана есть свои достоинства, но я буду выступать». Тут в моем сознании пробудилось какое-то смутное воспоминание, и я добавил. «Запомните, друзья мои, скрытая музыка недостойна уважения». Непонятые в детстве слова жрицы вдруг обрели смысл. «Я не должен прятать свое искусство и свою музыку». Это был мандат. Не тратя ни дня, я отыскал преподавателя по вокалу. Звали его Апий. Он обучал меня петь под аккомпанемент как лиры, так и кефары. Я делал успехи, пусть медленно, но верно. Дальше надо было свести воедино голос и технику. Также я по-прежнему обучался игре на музыкальном инструменте, мои занятия с терпением проходили в любом другом месте. Худой Апий, ревнитель своего дела, был из тех, кто не забывает бумаги и никогда не опаздывает. Он был перфекционистом и того же ожидал от меня. Другими словами, он был идеальным учителем. Тот, кто так или иначе имеет дело с императором, главнокомандующим всеми легионами на земле и в море, верховным губернатором всех провинций, Августом и так далее и тому подобное, не может остаться прежним под грузом его положения, но если наши занятия как-то и влияли на Апиа, он весьма успешно это скрывал. Он без колебаний делал мне замечания и не боялся честно оценивать мои выступления». И вот однажды я сказал ему, что сделал решающий шаг и в скором времени выступлю на публике. Он не выразил никаких эмоций по этому поводу и просто спросил «Где?» «На частном фестивале». И я все ему объяснил. «Так что мне нужно усилить голос. Я знаю, что для певцов, как для бегунов или борцов, есть специальные упражнения». Апий сделал глубокий вдох и довольно долго молчал. «Лучше всего работать с тем, что нам дано природой», – «наконец», – сказал он. «У тебя глубокий, чуть хрипловатый низкий голос. Такой более всего подходит для эмоциональных произведений вроде «Трагедии Еврипида». К сожалению, это самые сложные для овладения музыкальные партии. Но если ты преуспеешь, поверь, твой труд будет вознагражден». «Еврипид». «По-твоему, какую партию мне лучше освоить? Это мое первое выступление на публике, не хотелось бы опозориться. Думаю, следует выбрать что-нибудь попроще. Возможно, Оду в сопровождении Лиры. Но одновременно можешь практиковать что-нибудь посложнее. А если бы я писал песни на собственные стихи?» Апе улыбнулся, и его худое вытянутое лицо на мгновение стало широким. Конечно, если желаешь взяться за все сразу и представить публике, судить тебя во всех трех ипостасиях. Да, этого я и желал. Желал предстать на суд публики и выслушать честное суждение о моих способностях к пению, стихосложению и музыцированию. «Искусство и страх несовместимы», — сказал я. «А теперь расскажи, что я должен делать, чтобы усилить свой голос». Апий дал мне следующие наставления. Каждый день ложиться на спину, класть на грудь свинцовый груз и подолгу громко говорить. Так укрепятся мышцы. Постараться не есть яблоки, они вредят горлу. Для смягчения горла ежедневно съедать порцию лука-сибулета в оливковом масле. И почаще заниматься сексом. Это делает голос глубже. Во всяком случае, так говорил Аристотель. Апий позволил себе улыбнуться. Это самое приятное упражнение. На тот момент наименее для меня доступное. Как же мне быть сакты? Надо было ей написать, но слова отказывались литься из-под стилоса, как холодный мед отказывается вытекать из амфоры. Поздней ночью я сидел за столом и при свете нескольких ламп смотрел на пустой лист пергамента. Я очень тосковал по акте, но в то же время ловил себя на том, что все еще не готов ее увидеть и даже не хочу этого. Как будто для меня было бы лучше оставить ее в прошлом, где ничего не изменится и останется для меня священным, и которое я буду лелеять в своих воспоминаниях. Если увижу ее сейчас, вся эта картина разлетится на куски, ведь между нами появилась новая и очень странная территория. Но я понимал. Если не напишу ей, буду жалеть об этом до конца жизни. Сердце мое, я обращаюсь к тебе так, потому что ты всегда была и остаешься моим сердцем. Шесть месяцев прошло с начала нашей разлуки, тогда мы не знали, что она будет такой долгой. Что дальше? С чего начать? Я зажал в зубах кончик Стиласа и посмотрел на желтое пламя одной из ламп, как будто оно могло подсказать мне ответ». Ты знаешь обо всем, что случилось, и о великих переменах, произошедших за это время. Больше об этом ни слова, тем более на бумаге. Твое место здесь со мной, и я молю тебя вернуться. Как император я мог бы послать за тобой стражников, мог бы выставить вдоль улицы Рима толпы ликующих горожан, которые бы усыпали твой путь цветами. Но во всем этом нет смысла, если ты сама не желаешь вернуться ко мне». Есть вещи, которые даже император не может себе подчинить, и твое сердце в их числе. Точно так же я не могу совладать со своим сердцем, которое рвется к тебе. Ты помнишь обещания, которые мы словами Сапфо дали друг другу? Так приди ж и ныне, и стягот горьких вызвали». «Как подписать письмо? Точно не твой император, не Нерон, не твой друг. Как же тогда?» Я потер глаза. Было уже поздно. Я очень устал и душой, и телом. Да пусть она придет и вызволит меня из горьких тягот, если на это вообще у кого-то достанет сил. Луций. Как ты поймет? Подписавшись этим именем, я хочу сказать, что она знала меня еще до других имен и титулов. Письмо было отправлено, но это не принесло облегчения. Наоборот. По ощущениям, мне на грудь будто положили не одну а апиевую плиту, а две. Я заказал специальную толстую подстилку из гусиного пуха, и теперь свинцовую плиту можно было сравнить с улегшимся мне на грудь здоровенным мастифом. Занятия проходили так. Я опрокидывался на спину. Слуга-помощник укладывал мне на грудь плиту, после чего должен был отходить на разные расстояния и слушать, как я читаю отрывки стихов или философских трактатов. Цель занятий — слуга должен меня слышать и даже из соседней комнаты. Это было очень непросто и к тому же муторно, но зато по прошествии нескольких дней я почувствовал, как растет моя сила. «Думаю, к окончанию занятий грудь моя станет твердой, как кераса», — однажды сказал я Апию. «Даже доспехи не понадобятся во время сражения». «Ты планируешь вскоре поучаствовать в битве?» — улыбнулся Апий. Нет, и вообще надеюсь этого избежать. Так люди и думают. Императора военные дела не интересуют. Интересуют, просто пришлось перевести дух, потому что плита выдавила весь воздух из моих легких. Просто не хочу становиться военачальником. Возможно, стань ты хотя бы очень ненадолго военачальником, люди бы перестали с подозрением относиться к твоему увлечению пением. «О, только не ты!» — тут снова пришлось набрать в грудь побольше воздуха. «Готов выслушивать такое от Сенеки с буром, но не от моего учителя по вокалу. Мне следует нацепить кирасу и шлемы в таком виде проехаться во главе солдат. Но сейчас никаких военных действий не ведется, в империи царит мир. Это не совет, я просто высказал вслух свои мысли». Единственно полезные советы, которые я могу дать, касаются тональности голоса и дыхания, но никак не политики. Я, как любой простой римлян, живу в городе, а не во дворце. Вот именно. Однако, когда помощник снял с моей груди свинцовую плиту и дышать стало легче, я обдумал его слова. Да, когда-нибудь, и, возможно, скоро мне предстоит выступить в роли солдата. Но сначала игры. Я прибыл в Сенат, чтобы объявить о двух играх и разъяснить разницу между ними. Прибыл в самой роскошной тоге, мягкой и дважды окрашенной в тирский пурпур. Сел согласно протоколу между двумя консулами Титом Секстием Африканским и Марко Остреем Скапулой. Решил, пусть все идет по правилам, ведь то, о чем я им сообщу, выходит за рамки всяких правил. Я встал. «Эту сессию я собрал, чтобы объявить о том, что всех вас порадует». «Двести лиц смотрели на меня в ожидании и в то же время настороженно». «Я приглашаю всех вас стать моими партнерами в проведении двух особенных игр. Первые большие игры будут посвящены божественному спасению Вечной Римской империи от недавней и не первой угрозы». Сенаторы с непроницаемыми лицами ждали, что я скажу дальше. «Дальше». «Расходы. Вот что их пугает», — подумал я. «Что ж, им полегчает, потому что все расходы я возьму на себя. Ряд пьес мы посвятим империи, весь Рим пригласим их посмотреть бесплатно за вход. Мы также устроим гладиаторские бои, танцы и балет, для чего предоставим мой амфитеатр, старый амфитеатр Тавра, театр Помпеи и Марцелла и Большой цирк». И... Я спустился с невысокой платформы и, медленно поворачиваясь, посмотрел на каждого из сенаторов. «Вы все и ваши семьи приглашены принять участие в представлениях и стать моими партнерами в празднестве. Да, мужчины и женщины, юноши и девушки, старые и молодые из семей сенаторов и всадников, вы примете участие в действах» а я предоставлю вам возможность обучиться в специальных школах. Те же из вас, кто не готов к таким тяготам, смогут выступить в роли харистов. Самый упертый и дерзкий сенатор Тразея Петт, тот самый, который отказался голосовать за мои почести во славу спасения от коварной матери, поднял руку. «Гладиаторские игры? Ты хочешь, чтобы мы дрались с гладиаторами?» «Никаких убийств не будет», — заверил я. Но кто из вас в тайне не хотел бы надеть шлем, взять в руку сеть и ринуться в бой? Вы годами смотрите бои. Найдется ли среди вас кто-то столь трусливый, кто не захочет хоть раз испытать свои силы? Естественно, никто из сенаторов не признался бы в трусости, поэтому они просто закивали. Для этих игр я предоставлю снаряжение и условия для тренировок. Я обещаю, что некий человек... «Выведет своего слона и устроит такое зрелище, что ваши внуки не поверят своим глазам». Откуда-то донеслось тихое ворчание, но в целом они выглядели вполне довольными и, очевидно, хотели послушать, что я сообщу дальше. «Вторые игры будут частными. Я назвал их ювеналиями, играми молодых. Мы их устроим в честь моего первого бритья бороды». В отличие от первых игр с открытым доступом для всех римлян, от нищих попрошаек до генералов, эти можно будет посетить только по приглашению. Они пройдут на моих частных землях и в садах за Тибром. В этих представлениях вы тоже примите участие, причем как на латыни, так и на греческом. Это будут исключительно театральные представления, никаких атлетических выступлений». Я снова поднялся на платформу и занял свое место между двумя консулами. «Это личное событие, но я желаю, чтобы вы его со мной разделили. Как вы знаете, первое бритье — особый случай, и каждый из вас помнит собственное бритье и какой праздник потом устроила семья. Вы все — моя семья. Возможно, не стоило им об этом напоминать, как и о том, почему у меня нет своей семьи. Но в то же время я, преданный сын империи, и принесу свою бороду Юпитеру на капиталистском холме. Впервые ваш император так молод, что проведет церемонию первого бритья бороды, находясь в этом статусе. В то же время прошло уже пять лет с тех пор, как я стал императором. Все пять лет вы доверяли мне руководство и защиту империи, и я обещаю, что и дальше буду отдавать все свои силы ее служению. Сенаторы стали тихо переговариваться, но вроде все были довольны услышанным. «В цезаревых садах устроим общедоступный пир с шатрами и прилавками, где будут подавать еду и напитки, а для удобства кругом разложат ковры и подушки. И все это оплачу я». Поблизости на старой новомахии Августа, где он для развлечения реконструировал классические морские сражения, Я буду отдыхать между представлениями, плавая на специально подготовленных лодках со своими самыми близкими друзьями. А в конце фестиваля вы увидите нечто превосходящее слона по своей уникальности. Это я вам обещаю, но ничего больше пока сказать не могу. Все откроется только в последнюю ночь. Сенаторы заерзали на своих местах, их лица уже не были непроницаемыми, глаза возбужденно сверкали. «Дело сделано. Я перетянул их на свою сторону». Время летело незаметно, подготовка к играм шла полным ходом. Обновляли навесы в амфитеатре Тавра, углубляли и расчищали Навмахию, на жетонах гравировали номера призов. Слона обучали его трюку, а организованные мной школы ломились от желающих отточить свое умение в той или иной области. Похоже, многие обрадовались возможности погрузиться в другую жизнь, где толстый сенатор может побыть гладиатором, а юная девушка — укротительницей диких зверей. Акты все не отвечала, но я ждал и при этом усердно, если не сказать истово, сочинял стихи и музыку, которые в скором времени планировал исполнить на публике. Мне безумно хотелось выразить свои мысли и эмоции, но слов катастрофически не хватало. Петроний как-то подверг критике одного поэта, сказав, «Его идеи превосходят их воплощение». О, мне была знакома эта агония. Агония артиста, который знает, что хочет донести до публики, но не может. Это сродни желанному до физических мук призу, который у тебя перед носом, но ты никак не можешь до него дотянуться. Сенека с Буром регулярно докладывали о том, как продвигается подготовка к играм каковы сопутствующие процессу расходы и о том, что по этому поводу говорят на улицах Рима. Их постигло разочарование, люди в большинстве своем хорошо относились к моей задумке. «Горожане рады», — признался Бур. «Император, организуя свои игры, думает о них. Как такому не радоваться? И, конечно же, им интересно, что ты для них приготовил». «Понятно, что простолюдины всегда надеются заполучить какой-нибудь приз», — заметил Сенека. «Они ведь, как тебе известно, жадные». «Не более, чем все другие люди. Мы все жадные, и разница между нами лишь в том, чего мы жаждем». Тут я прицельно посмотрел на поразительно богатого для стойка Сенеку. «А твой брат ведь неравнодушен к поэзии?» «Да», — выдержав недолгую паузу, ответил Сенека. «Думаю, ему это близко». «О, вы, братья, все наделены даром стихосложения», — сказал я. «Потому мне и хотелось бы, чтобы он объявил мой выход на сцену на моих ювеналиях. Какое-то банальное представление мне совсем ни к чему». «Что ж, хорошо, я спрошу», — улыбнулся Сенека, вернее, выдал слабое подобие улыбки. Я не выдержал и рассмеялся. «Знаешь, пора тебе уже маску надевать на наши встречи, настоящую, такую, как в театре. Твое лицо выдает все твои мысли. Но ты не обязан говорить за других. Возможно, твой брат почтет за честь мое предложение. Я слышал, у него мягкий характер». «Так и есть. И, увы, крепким здоровьем он похвастаться не может». «Еще одна фамильная черта», — заметил я. Но вы, несмотря на слабое здоровье, не опускаете рук и двигаетесь к поставленной цели. В общем, передай мои слова брату, я был бы рад с ним познакомиться. Груз, то есть свинцовая плита, сослужил свою службу. Мой голос стал сильнее, хотя я так и не воспользовался прописанным Аристотелем средством. Да, я ждал акты и в ожидании закончил поэму и сочинил к ней музыку. Плюс к тому я собрал группу молодых Александрийцев, которых назвал Августианами. Эти ребята должны были ритмично хлопать во время моего выступления, как было заведено в Египте. Хлопки были трех типов: первый пчелы, громкое жужжание; второе черепица, отрывистые хлопки, сложенными лодочкой ладонями; кирпичи, тяжелые и сильные хлопки, открытыми ладонями. По задумке августяны, сидели среди публики и хлопали в подходящие моменты, и разные типы хлопков сигнализировали об отношении к происходящему на сцене. Источником вдохновения для моей поэмы послужили вакханки Еврипида, но я не просто позаимствовал сюжет. Я исследовал и развил тему борьбы между непостижимыми для человеческого разума силами и здравым рассудком, между свободой и контролем. Эта борьба под прикрытием греческих мифов происходила внутри меня. В моем случае иррациональное побеждало рациональное. Но вот вопрос, возможен ли компромисс? Могут ли эти две силы сосуществовать внутри меня? Могут ли сосуществовать два нейрона один с его аполонистической стороной, правитель империи, и тот, что привержен Дионису и стремится исследовать и развивать свои способности к творчеству? Примечание. В греческой мифологии Аполлон и Дионис, сыновья Зевса. Аполлон, сын лета, бог Солнца, рационального мышления и порядка, взывает к логике, благоразумию и чистоте, выступает за разум. Дионис, сын Семелы, бог вина и танца, иррациональности и хаоса, олицетворяет страсть, эмоции и инстинкты.